Данилов был доволен. В певучем настроении он достал список забот Клавдии Петровны и решил уделить им, раз уж обещал, часа полтора. А пока он прибрался в квартире, парил цветы и стер синей суконной тряпкой пыль с мебели, в прихожей вешалке стоял чемоданчик вчерашнего газовщика, рядом на полу покоился гаечный ключ. В кладовку, что ли, их пока ссунуть, подумал Данилов, или вовсе выкинуть. Они уж теперь ему и не нужны. Газовщик играл вчера гаечным ключом у Данилова перед физиономией ждал, когда Данилов откроет ему дверь. — А что так поздно? — спросил Данилов. — Именно ко мне. — Мы всех обходим, — сказал парень из Мозгаза. — Есть необходимость предотвратить аварию. Данилов снял цепочку и открыл дверь. Ему было любопытно, как поведет себя парень.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 А усталый опустился на югославскую табуретку и зевнул. А вот поглядите, Данилов стал крутить ручки кранов, с такой натугой идут. И еще не могли бы вы этот оранжевый кран духовки заменить на обычный белый, а то некрасиво. и я заплачу. Гаечным ключом, что ли, я заменю? У вас, наверное, в чемоданчике техника есть? И пошутить нельзя.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 «На кухне!» — воскликнул Данилов. «Пойдем в комнату или куда хочешь, я тебе тут же любой напиток, любой продукт шущу. Тебе нашу экзотику, небось, подать?» «Мне много не надо», — сказал Кармадон. «И никуда не пойдем, здесь и посидим». Мысленно заказ Кармадона Данилова удивил и опечалил. Данилов сам не прочь был сейчас поесть вкусно, выпить армянского,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 Данилов ощутил в руке бокал коньяка и рядом обозначился цыпленок табака из Арагии. «Я устал», — сказал Кармадон. «Меня и на разговор с тобой теперь не хватит». Сидел в канцелярии, писал отчеты о трудах, потом ждал каникулярных бумаг, зубами скрипел «Ты знаешь наших крючкотлоров». «Ты ванну с дороги прими», — сказал Данилов. «Пожалуй, приму», — кивнул Кармадон, —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 Он ведь мог углубить ванну километра надво, а то и насколько захотел бы резвиться в ее подводных просторах, а жильцы бегали бы теперь с тряпками и ведрами. «Кармадон — Кармадон! — крикнул Данилов. Кармадон не отозвался. — Уж не утоплю он! — испугался Данилов. — Кармадон! — Что? — услышал Данилов. — Ах, прости, я задремал. — Ты что? Да я смутился Данилов, спину тебе потереть. Ну, по три, вяло ответил кармадон. Странно он какой-то, подумал Данилов, вечно был живой, беспечный, просто попрыгун, а тут. Из воды виднелась лишь голова Кармадона. И Данилов, намылив жесткую мочалку, попросил Кармадона подняться. Кармадон с трудом встал. Тело его Данилова озадачило. Кармадон, как и любой иной демон, был по школьным понятиям Данилова лишь определенным духовным выражением материи, не мог принять любую форму, какая соответствовала бы его желаниям и обстоятельствам. То есть выглядеть хотя бы и птичьим пометом, и пуговицей, штанов, и бурундуком, или даже точкой, или траекторией,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 Но сквозь тело это там и тут, в самых неожиданных местах, проступало нечто металлическое, а может и не металлическое. На теле Кармадона Данилов видел какие-то предметы, некоторые из них были неподвижны, другие же, с щупальцами и присосками, двигались, дергались, синели и словно бы задыхались. Из ребра Кармадона торчал странный прут, словно обломок шпаги. Он качался, издавая тонкий ухающий звук. Данилов спросил. — Что с тобой? Я не потревожу это губкой? — Что? — сказал Кармадон и оглядел в себя. Некая досада отразилась на его лице. Он покачал головой. Ах, опять это! Никак не могу отделаться от всего волопасного.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 сонную моль. Планета размером побольше Земли, собственным населением, именовавшейся Глирой, была исключительно молибденовая, и духовные ценности на ней были молибденовые, а уж материальные тем более. Кармадон не мог объяснить Данилову почему, а Данилов и все равно не стал бы ломать себе голову, но и всякие там газообразные,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 Там-то он спать не имел права. Долго мучился Кормадон, а все никак не мог войти хоть в какое-нибудь молибденовое разумное существо. Потом кое-как втиснулся в сновидение одного наивного волопаса Глира и пошло. Потом Кармадон даже имел и приключение, и депутатам его сделали, и хотели назначить пенсии, вручили молибденовый кристалл первой степени.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 Да и себе хотел доказать, что он способен и на большее. Тут Данилов не удержался и задал вопрос, Такой непременно задал бы Миша Муравлев. И мой сын тоже. Они, эти волопасы, эти глиры, с землей-то контакт не хотят установить. — Они-то, может, и хотели бы, да у них ничего не выйдет, — сказал Кармадон.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 А тоже был шалопай. — Я тебе сейчас постелю, — сказал Данилов. — Ты у нас, это, спишься. Хоть обе недели спи. — Нет, Данилов, — Кармадон встал. — Я не могу расслабиться, ты прости, но я сейчас тебя покину. Мне нужно побыть синим быком. Тебе со мной скучно или я? Ты не обижаешься и не предполагай плохого, просто последние годы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 Я теперь стал сильный и жестокий. Я не собираюсь опекать тебя, но я мог бы хоть советом уберечь тебя от неловких ситуаций. Тепло сейчас в Ацрике, но там тебя попробуют заставить пахать землю, а гуляющий свободно ты будешь странен. Быков любят в Испании, но любят их любовь особенной, и вдруг эта любовь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 и в все